Глава четырнадцатая. Плюс на минус. Надо признать, что разговаривать намного веселее, чем не разговаривать. Я даже не заметила, как за окном потемнело. Время наконец-то сдвинулось с мёртвой точки, потому теперь готова была подхватывать любую тему, лишь бы дотянуть до момента, когда мы днём, выспавшиеся, снова почувствуем сонливость. И Герман подкидывал. «Ладно». Всё хорошее обсудили, теперь давай о плохом. Какой самый худший день в твоей жизни? Только не говори, что тот, когда встретила меня. А, но ну если такое сложное условие, то надо подумать. Начинай лучше ты, предложила я. Герман допил пиво, но банку из рук не выпускал, развлекаясь тем, что перекидывает её с ладони в ладонь. Он как-то слишком долго молчал. Я решила, что придумывает, чем бы отшутиться. Но он заговорил спокойно. Только тебе и только как самому близкому на сегодня другу. Через 4 месяца и 2 дня после моего 18-летия на днюху отец подарил мне Ferrari, чёрную, такой красавицу, что я был готов на ней жениться. Понятно, что я и до этого в игрушках купался, но честно слово не ожидал. Он как-то всё говорил, что рано, а потом бац и подарил. Я хорошо водил, ещё до того отец научил. Но аж руки тряслись от волнения, и как права получил, Так я каждый вечер выгуливал, забыв о друзьях и вечеринках. Медленно, бегаю быстрее, так боялся поцарапать. В тот день только из дома выехал, светло ещё было, когда он просто шагнул под колёса. Герман замолчал, а я поняла, о чём именно он говорит. Вот эта смена темы. И поскольку он будто не хотел продолжать, я решила закончить. Я знаю эту историю. Мне её уже в 10 интерпретациях рассказали. Герман глянул на меня и снова уставился в противоположную стену. Да, я представляю, что именно тебе рассказывали. А теперь послушай мнение виновной стороны. Он просто бросился под капот. Был бы я по опытнее, то, может быть, и вырулил, хотя вряд ли, потому что он кидался именно под машину. Я в шоке, уже даже не помню, кому первым звонил. Налетели все. Отец чего-то орёт, скорая гудит, менты, гаишники, а у меня просто аут. Мельтешат вокруг а я вынырнуть не могу. Потом всё какие-то бумажки, заседания, суд. Но там и свидетелей куча, и на видеорегистраторе записи тормозной путь замеряли. Ко мне ни одной претензии. Даже с родственниками отец связывался. Там у мужика давно проблемы с головой. Он просто об меня убился. Выбрал меня из тысячи людей наугад и убился. Как будто так и надо. Я долго сидела с открытым ртом. Герман не смотрел на меня и, наверное, ждал какой-то реакции ничего себе. Ну а если всё так, то почему об этом никто не знает? Чушь. Знают все, кто хотел знать. А к остальным мне что, подбегать и запись регистратора насильно показывать, повторять, как болванка, что никого отец не подкупал? Да кому это надо вообще? Ведь так круто считать, что всё куплено, а наверху одни гниды сидят. Понимаешь? Кернов намного приятнее ненавидеть, когда есть повод. И без повода бы ненавидели из-за чувства несправедливости, а так прямо подарок. Любые опровержения прозвучали бы оправданиями, а керны не оправдываются. Но я потом и сам поняла, что так даже лучше. Вокруг меня прямо защитная граница образовалась. Я и без того не душка, так что все только выиграли. Близкие друзья знают, а левые не нарываются. Я будто бы иммунитетом оброс сразу от всех, кто раньше никак не мог угомониться. Правда года 2 за руль не садился. Ну это уже мелочи. Да уж, мелочи. У меня даже голос захрипел, так горло сдавило. А почему сейчас мне рассказал? Потому что это не тайна. Атмосфера всё-таки стала тяжёлой, и я попыталась её разрядить. Я понимаю, что не тайна. Ты просто не отрицал. Но ведь для меня это прямо огромная новость. Ты чего это так обрадовалась? Он зыркнул на меня из-под лобби. «Ну как же. Я тебя и раньше не особенно боялась, а уж теперь ещё меньше бояться буду. Ты, конечно, козёл, но это намного лучше, чем козёл-убийца». Он протяжно простонал. «Приехали». «Ага, приехали. Меня Вера этой истории пугала, а я очень старалась не пугаться. Теперь ты насколько легче будет жить, когда знаешь, что особенно жуткого ты ничего со мной не сделаешь». «Приехали», — совсем другим тоном повторил он. «Приехали». С чего это ты взяла, что не сделаю? Тебе остальных историй мало? Я так работал на репутацию. И всё равно. Теперь вообще не боюсь, и прямо настаивал я. Короткая же у тебя память. Он высказался почти обречённо. И это только подтверждало мою правоту. Настроение поднималось на глазах вместе с наглостью. Кстати, где моя одежда? Та самая на пляже. А я гребу. Эх, жалко, что пива больше нет. С тобой стало весело, но скоро отпустит. Ладно, давай теперь ты рассказывай про самый худший день. Мне понадобилось время, чтобы сформулировать. Я так точное число не помню, это был день, когда я решила, что имею право быть честной. "Я исчерпывающий", заметил Герман. "Выкладывай подробности". "Нет, не охота. Да это просто нечестно. Я тут зачем откровенил? Ты нарушаешь все правила тюремной камеры". «Ну, я же тебя за язык не тянула». Герман демонстративно обиделся и заявил приглушённо. «Тогда и конец разговорам. Давай попытаемся спать». «Давай». «Так, уходи, это вообще-то моя кровать». Я хмыкнула и отправилась на вторую. Мог бы и сразу сказать, что его. Откуда же мне было знать? Сна, разумеется, не наблюдалось ни в одном глазу, а в темноте даже потолок не поразглядываешь. Я долго думала над тем, что он мне сегодня рассказал, И слушала, как ворочается, не может улететь. И решилась. Хотя бы потому, что это тоже было не тайна, а на его искренность хотелось хоть чем-то ответить. Ладно, Герман, расскажу. Он сразу замер и молчал. Не торопил. Я собралась с мыслями, не зная с чего начать. Я тоже тогда ещё в школе училась, спортсменка, комсомолка, отличница. В общем, в каждой бочке затычка. «Физрук наш молодой позвал меня в волейбольную команду, хотя я в волейбол не особо-то умела, но, сам понимаешь, там и не требовались асы. Уровень средней школы больше для галочки играли. И мы даже победили первую школу, а потом проиграли следующей. В общем, это уже почти перед последним звонком случилось. Виктор Андреевич просто зажал меня в тренерской, под юбку полез, дышал в шею, как свинья запыхавшаяся. И орала. Вырвалась». Ничего он мне не сделал. "Без рук?" уточнил Герман в полной тишине. "Ну да. Я прибежала домой и матери рассказала. Она, понятное дело, в ужасе, пошли в полицию, заявление написали. С утра в школу всех на уши подняли, а он упирается, мол, ничего такого не было, врёт Ульяна. Я как бы я сама за ним бегала, а потом такую историю выдумала, чтобы отомстить за отказ. И тут же все припомнили что действительно я и после занятий одна с ним оставалась, и это ничего, что он же и оставлял дополнительно позаниматься. Помню, как завуч жамкала о том, что молодым девицам вести бы себя поскромнее. В полиции тоже ничего помурыжли его только нервы потрепали, но ведь никаких же доказательств. А я ещё и совершеннолетняя. Было бы мне на пару месяцев меньше, они бы, может, сильнее напреклись. А я всё давила, напирала поддержки какой-то искала ото всех. Так хотелось, чтобы меня услышали. А Виктор Андреевич школу всё-таки попросили под каким-то предлогом, а на меня так до самого конца искоса и поглядывали, что такие проблемы на ровном месте устроила. Я замолчала, потому Герман вставил. Ну и забила бы. Радуйся, что дело дальше не зашло. Хотя в том случае его бы точно посадили. А если забить не можешь, так у тебя ж теперь есть в знакомых целая я. Слетаем на пару недель в столицу посмотреть себя показать, а разыщем этого твоего Андрееча и устроим ему торжественную встречу, что у него больше вставать не будет, не только на молотолек. Я может и не убийца, но душки-то от этого не стал. В сердце болезненно кольнуло новым ощущением. Я не сразу смогла распознать его природу, неожиданной благодарностью. Пусть Герман это и предлагал не из-за какого-то благородного отмщения или заботы обо мне, а чтобы лишь и раз кого-то помутозить и до контрата довести. Здействовал он уже всех потенциальных жертв перебрал. Но если сейчас соглашусь, то он точно полетит. Отпираться от предложения не станет. И ведь доведёт всё по береж, я знаю, что этот любого доведёт. Сам этот очевиднейший факт не требовал доказательств потому и вызвал неконтролируемый укол в самое незащищённое место. Я некоторое время осмысливала это ощущение, которое было мне и народным. Мешало сирело окно с тонкой занавеской. В комнате было душно, но от чего-то никто не подумал включить кондиционер. Сказала я однако совершенно другое, никак не связанное с последними мыслями. Мне просто захотелось быть правильно понятой до конца. Я изобила Сейчас даже думаю, что он сам отпустил. Испугался моей реакции. А значит, не безнадёжен. Всё ясно, что такие ситуации случаются, и в самом деле хорошо, что отделалась лёгким испугом. Просто однажды, после всего этого давления, даже мама сказала: "Доча, а ты точно не преувеличиваешь". И меня тогда накрыло. Я в самом деле начала думать, что преувеличила, что как будто сама виновата. Вспоминала, как он после тренировки просил задержаться. И ведь я задерживалась. Трогал меня, жался. А я ни сном, ни духом. Глупая настолько была. Слепая. Может, сама ему повод тем самым давала. И юбки короткие носила, улыбалась всем подряд. Глазки без разбора строила. Красавица хренова. Как это должен был понимать 25-летний мужчина? А, понял. Тебя тогда так задавили, что ты ему сама оправдание нашла. Не представляю, но о чём-то подобном слышал. Вот именно. Я обрадовалась, что он уловил важное, и как-то даже спокойно начала воспринимать, что в моём районе, где я родилась, на меня так с негативом и поглядывали. Жизнь такому перспективному молодому человеку поломала, и как бедным учителям сейчас достаётся. Сделали со мной, а стыдно мне. Нет, я потом каких-то книг начиталась, даже на форумах жертв насилия сидела, потом поняла, что права я, а не они. Отклемалась. Но выводы свои сделала. А люди, которые даже самому психически здоровому человеку смогут внушить, что именно он болен. Я была рада переехать из Москвы, просто потому, что это означало какой-то окончательный финал в той путанице. Забей, он повторил легкомысленный совет. Мир вообще не обязан быть справедливым. «Так изобило. Разве не видишь, что я опять о правде орать не боюсь? Можно сказать, что твоя персона со всей компанией меня из меня обратно вытащила». Он вдруг сел. Я в темноте не видела, просто услышала по перемещению источника голоса. «Постой-ка. Ты именно поэтому серее серой мыши стараешься выглядеть? Типа больше никому повода не давать тебя в чём-то упрекнуть?» чтобы если ещё подобная хренотинь случится, то к тебе вообще не за что было прицепиться. Тогда у меня для тебя плохие новости. Ни фига ты не забила. Я продолжал лежать, не думая обижаться. Много ты понимаешь, Герман. Но за мышь спасибо. Напомню, что твой лучший друг меня всё-таки разглядел. Да нет, если приглядеться, то ты довольно симпатичная, примирительно сказал он и тут же вернулся в свой образ. Приглядываться только надо долго. Слушай, сейчас вспомнил. Ёрка что-то такое говорил, что ты не особо-то горишь желанием с ним по углам тискаться. Сейчас не вспомню, как он точно сформулировал, но вроде бы сильно переживал, что тебя от него чуть ли не трясёт. Вы такие вещи обсуждаете? возмутилась я. Ой, да брось, типа, девочки подобной фигнёй друг с другом не делятся. Я не делюсь. Это потому, что у тебя подруг нет. Но вернёмся к теме. Это у тебя что, фобия после того случая? Я ответила честно. Темнота не располагает к вранью. Не знаю, не пробовала. Вот это новости. То есть мой лучший друг влюбился в девицу, которая к себе никого не подпустит, и как я должна этой информации распоряжаться? Кого спасать? Не преувеличивай, нет у меня никакой фобии. Просто не люблю, когда меня неожиданно трогают. Я начала злиться а целоваться можно и без обнимашек». Герман буквально рухнул на кровать, добивая. «Звучит даже круче, чем секс без касаний». «Да пошёл ты! Сама пошла, и это тебя терпел из-за Юрки, а на кой ли от Юрки такая подружка, перед которой танцы надо выплясывать? И будешь терпеть, потому что мы с Юрой без твоего собачьего мнения разберёмся. Иди к психиатру, лечись от фобии, могу денег дать». «Нет, у меня никакой фобии, кретин!» А Юрке я об этом расскажу, пусть лучше сейчас узнает. Ага, расскажи, даже не удивлюсь. Бесишь. Взаимно. На этом, вероятно, наше перемирие и закончилось, потому что больше мы не произнесли ни слова, до того момента, когда дверь с самого раннего утра открылась, и в комнату влетела Кристина, веща «Герман, извини, я на твой номер позвонила и тогда только поняла, что эта стерва не соврала. В шесть утра сюда рванула, остальным наплела, что домой надо срочно. Пожалуйста, пожалуйста, Юрий, не рассказывай. Ты сам как?» Он уже встал и, потирая глаза, отправился в ванную, буркнув только «Да пошли вы все, идиот на идиоте!». Мне этой мымбре нечего было сказать, я просто поспешила убраться из опостылившей комнаты.